Явление девятое. Великатов и Мелузов. Великатов, заметив на столе книги. Книжки и тетрадки. Мелузов. Да, учимся понемножку. Великатов. И в успехи есть. Мелузов. Некоторые, так сказать, относительные. Великатов. И того довольно. Времени у Александра Николаевны мало. Чуть не каждый день новая пьеса. Надо и рольку подготовить, и о костюме подумать. Не знаю, как вы полагаете. А мне кажется, что это довольно затруднительно учить и роли, и грамматику вместе. Мелузов. Да, удобств больших не представляет. Великатов. По крайней мере, есть стремление, есть охота, и то уж великое дело. Честь вам и слава, Мелузов. Да за что же слава там например, Великатов? За благородные намерения. Кому же в голову придет актрису грамматики учить? Мелузов. Да вы смеетесь, может быть? Великатов. Нисколько помилуйте. Я никогда себе не позволю. Я очень люблю молодых людей. Мелузов. Уж будто, Великатов, очень люблю их слушать. Это освежает душу. Такие благородные, высокие замыслы. Даже завидно. Мелузов. Чему же тут завидовать? Кто ж вам... Мешает иметь благородные, высокие. Не пускают. Мелузов, какие же грехи за вами водятся? Великатов, тяжкие. Практические соображения, материальные расчеты, вот наши грехи. Постоянно вращаешься в сфере возможного, достижимого. Ну, душа-то и мельчает уж высоких благородных замыслов и не приходит в голову. Мелузов. Да что вы называете благородными замыслами? Великатов. А такие замыслы, в которых очень много благородства и очень мало шансов на успех. входят Негина, Смельская и Домна Пантелеона.